Глава восьмая. Маркиз Шенара дожидался меня за столиком одной из небольших кафеин, расположенных на центральной площади. Несмотря на магический климатический контроль, позволяющий даже ранней весной комфортно сидеть на улице, он предпочел столик внутри. Не то чтобы я против, потому что мотивы мужчины для меня пока остаются загадкой. Так что прям вот совсем открытый демонстрировать, что я пришла на свидание, а свидание ли это вообще? Я подошла к столику, поздоровалась с маркизом, которого встал и галантно отодвинул для меня стул. Вы уже успели заказать? Поинтересовался я, бегло просматривая меню. Пока нет, графиня решила дождаться вас. У подошедшей официантки я попросил кофе со взбитыми сливками и пирожное с заварным кремом. Маркиз предпочел только кофе, от сладкого решительно отказался. Серьезный, суровый мужчина, которому не пристало есть на людях сладости. Угу. Тут очень вкусные пирожные. Не хотите попробовать? Решила подначить я. Да и вообще сидеть и молчать это странно. А маркиз не спешил начинать разговор. Не люблю сладкое, поморщился он. А я вот с подозрением отношусь к людям, которые не любят сладкое. Какие-то они не такие, загадочные. Мы некоторое время мило побеседовали над ввлеченной темой, и я даже слегка расслабилась. Маркиз производил впечатление очень начитанного, интересного собеседника, а себе я такого, к сожалению, сказать не могла, поскольку большая часть того, что я читала, была связана с артефакторикой. Тем неожиданнее прямо посередине вполне приятной беседы ни о чем прозвучал его вопрос: «Графине, скажите». Мужчина перестал приятно улыбаться, отхлебнул из только что принесенной чашки. Какие у вас планы на ближайшее будущее? Не хотел вас смутить, но вы поймите, я человек военный и не привык ходить вокруг да около. Военному человеку ничто не мешало последние четверть часа поддерживать вполне милую беседу ни о чем. Специально решил меня сбить, выдав этот странный вопрос прямо посередине обсуждения местной географии и погодных условий. Но、ну、да ладно. Наверное, можно было бы в ответ состроить непонимающие глазки и спросить, а что он, собственно, предлагает. Вот только мне показалось, что он говорит вполне серьёзно. Более того, что-то подразумевает и на что-то намекает. «Собираюсь продолжить учиться в Академии», максимально нейтрально ответил правду я. «Вы же понимаете, Марианна, а мы уже успели перейти на имена. Что я имел в виду не это, а отбор. А какие у меня могут быть планы?» Безразлично спросила я. Распорядитель вчера чётко дал понять, что императора наше мнение не особо интересует. И вы с этим согласны? Я не вижу, что с этим можно сделать. Можно, например, договориться идти примерно на одном уровне по баллам. Вам же доставили вчера пакет? Да, пакет с результатами. Этой так называемой охотой мне доставили. В нём находилось два листа. Список женихов, заработанными по результатам испытаний баллами. И такой же список невест. Очень интересные списки. Я внимательно посмотрела на мужчину, усмехнулась. Я сомневаюсь, что всё так просто, Александр. О чём вы? Интересна эта проверка или он и правда не понимает? Но как же? Во-первых, никто не говорил, что при подборе пар будут руководствоваться именно количеством баллов. Во-вторых, есть еще проверка на артефакте. Так что не вижу смысла в попытке обмануть систему, тем более не зная, как она на самом деле работает. Думаете, будут какие-то неозвученные критерии? Ну, это было бы логично. Я пожалела плечами. Например, маркиз Алактера и маркиза Ла Шерер происходят из враждующих семейств. Если они выйдут на один уровень по баллам и будут совместимы по магии, то дело может кончиться плохо. А если император решил эти семьи помирить? Помирить? Александр. Они враждуют уже три столетия, и попытки их помирить, в том числе с помощью брака, были, и заканчивалось это всегда плохо. Да, и что же произошло? Заинтересовался он. Дважды умирали невесты. Один раз жена сразу после свадьбы. И один раз жених совершенно случайно, разумеется, я усмехнулась, и каждый раз после этого конфликт выходил на новый уровень, так что политика, без сомнений, будет учитываться. И что же еще по вашему мнению будет учитывать император? Пока сложно сказать. Я легко мысленно пожала плечами. Мне не нравилась тема нашего разговора в первую очередь потому, что я маркиза вижу второй раз в жизни и обсуждать с ним вопрос местных политических раскладов преждевременно. Тем более, что я явно про женихов чего-то не знаю, чего-то такого, на что даже дед не смог или не захотел пролить свет. А в общем дело ясное, что дело тёмное. Но еще мне не хочется обсуждать императора. Это всегда не самая лучшая тема для разговора. Всего мы просидели с маркизом в кафе не больше сорока-сорока пяти минут. Он еще раз пытался вывести меня на какую-то реакцию: то ли возмущение действиями императора, то ли осуждение, то ли еще что. Но я родилась не вчера. Всё обучение аристократов заточено на то, что ребёнку с детства бивают в голову, что говорить можно, а что нельзя, даже под пытками или с лучшими друзьями. В частности, крайне нежелательно обсуждать с посторонними и малознакомыми людьми такие вещи, как политика, религия, императора и его семья, а также дела своего собственного рода. Не потому, что кому-то могут что-то донести, хотя и это тоже, а просто потому, что многоболтающему человеку нет доверия. Его могут не принять на какую-то должность, на имперскую службу или в частную компанию. У него будут проблемы с поиском спутника жизни, кому нужна в раду жена, которая метил языком как помелом. Мало ли, что она из секретов семьи может заболтать при случае. В общем, я решил и промолчать и сделать вид, что не понимаю никаких намеков. Но вообще-то странная была встреча, свидание. Да нет, не свидание. По крайней мере, Маркис не вёл себя так, как на нём принято себя вести. Не пытался понравиться или заинтересовать меня своей, так сказать, персоной. О себе говорил мало, обо мне не спрашивал. Поболтали на отвлечённой темы, и всё. И что спрашивает, созвал? Я бы подумала, что нас немного сблизил наше приключение, и он на волне эмоций меня пригласил, а потом передумал, когда все леглось. Но он же не подросток. На вид ему около тридцати, он военный, причем в немалых чинах, судя по всему. Не верится, что такой человек так легко поддается своим эмоциональным порывам. Хотя вот опять же интересно, ладно, Риарди в отставке, поэтому ходит в цивильном, но ведь Маркиз Лошинара действующий офицер, но в форме я его не видела. А ведь военные предпочитают на официальные мероприятия ходить именно в мундире, это подчеркивает статус, вызывает невольное уважение. А для Маркиза это как будто неважно, хотя на самом деле есть еще один момент, ведь военных в рядах наших женишков не двое, и даже не трое, а добрых десяток, ну примерно. И ни один из них не пришел ни на бал, ни на охоту в форме. Скрыто пренебрежение и неуважение к собственной службе очень странно. Даже мой отец и дед ходят в мундирах, хотя военными уже долгие годы не являются. Неожиданно захотелось уточнить этот вопрос у Риарде. Уверенно, он бы ответил. Наверное. А еще интересно, что он все-таки делал в академии? Решил навестить старых знакомых? Но, возможно, только больше было похоже, что это официальный визит. Не знаю, почему-то мне так показалось. Может, потому что с секретарем они попрощались по деловому, а не как старые друзья или хорошие знакомые. Я в задумчивости откинулась на спинку кресла, когда мы распрощались с маркизом, и я решила немного прогуляться по центру. Тем более, что экипажу здесь негде парковаться, и его пришлось отпустить. А быстро обратно он не подъедет. Так что домой я пойду пешком через центральный парк. Не так уж далеко. Артефактные сапушки не дадут ногам устать. А сейчас я сидела уже в другой кафешке на улице и уминала очередное пирожное. Мысли тут же перескочили на мою новую идею, которую, кстати, надо бы обсудить с дедом. И я тут подумала, что можно открыть в будущем бутик артефактной обуви. Не то, чтобы такого обуви вообще нет в продаже, но она скорее узкоспециализированная, предназначенная для профессий, представителям которых надо много ходить. Лекаря, например, почитали ее на полицейский, военный, опять же. А вот что у светской леди после многочасового бала. Многие представляются бесплодную месиво, иногда даже кровавое. Об этом почему-то никто не думает. Но подумаешь, потерпит несколько часов, а то что таких балов может быть в месяц пять-шесть. Это мелкие детали. Причем надо понимать, что многие туда не развлекаться ходят, а как на работу. Связи там налаживать, важные вопросы с большим количеством людей можно обсудить, с которыми в отдельности встречаться очень сложно и долго. Не только мужчины так делают, женщины тоже. Почему до этого никто не додумался? Додумались. Я не самая умная. Просто делается это все на заказ и индивидуально, и не все хотят тратить на такой блажь время и деньги. Ведь прийти в бутик и купить готовый гораздо проще, чем заказывать в специальных мастерских, которые на бальной обуви не специализируются. Кстати, можно ведь разные ценовые линейки сделать. Не думаю, что лавочница или официантка откажется от таких туфелек, но это потом. А сейчас надо. Бесвязный поток мыслей перебил трель артефакта связи. На гладкой металлической пластине отражалось имя абонента. Каролина Лапрентера, а ей это что надо? Так мы с подругой стоя охотой не общались. Если бы она в первый день позвонила и извинилась, что меня бросила, я бы поняла и простила. В то, что Кару действительно специально испортила артефакт, мне, честно говоря, не особо верилось. Но прошел уже день, и чем там она таким важным занята, что не могла позвонить? Лилей Лобидки? Я еще раз посмотрела на разрывающийся артефакт и уже собиралась его отключить, но почему-то нажала на прием. Мари, привет. услышала радостный голос. От этого настроение сразу испортилось еще больше, поскольку передо мной извиняться явно не собирались. И тебе того же, пробормотала я. Ты где? Мне у тебя дома сказали, что ты уехала. Мы тут с девчонками встретились. Не хочешь присоединиться? Ага, понятно. Рассчитывать на то, чтобы всех я затевать ссору не буду, а потом оно все как-нибудь само упретсяться. И где вы? С какими девчонками она там встречалась до конца, непонятно, но либо однокурсница из академии, что маловероятно, ведь на её факультете аристократок можно на пальцах одной руки пересчитать. Либо с подругами со времён младшего академиума. А поскольку мы учились вместе, то это и мои подруги тоже. В парке у фонтана. Вот ведь, все демоны оборотной стороны. Теперь даже отказаться не получится. Мой путь домой как раз шёл через парк, а обойти при этом центральный фонтан нереально. Все дороги лучи в парке ведут к нему. «Или может экипаж вызвать?» – малодушно подумала я. «Но это займет слишком много времени». «Хорошо, я подойду минут через тридцать». Наконец-то выдавила я. «Вот доем пирожное. Потом закажу еще одно в рамках компенсации морального вреда и подойду». Я оказалась неправа. Коров встречалась не с девчонками из академии или младшего академиума, а другими невестами с отбора. Даже Лейса оказалась здесь. И когда они все успели стать подругами?» В этой связи сломан артефакт уже не кажется чем-то странным. И нет, я все еще не думаю, что это Коро. Но вот любая другая из участниц, запросто. Тем более, что тут довольно много девиц, и постарше нас, и любая из них может разбираться в артефакторике. Всем привет! Мило улыбнулась я, подойдя к ним. Дамы сидели в летней кафешке за составленными вместе столами под синие только распустившиеся листы. Тут были не все сорок три невесты, а где-то около половины, но все равно народу получалось много. По поводу чего сбор? спросила я соседку, потому что на мое появление отреагировали вяло. Тут же продолжили разговор. Да вот решаем, как проходить этот отбор и как быть с его итогами. При небрежительных мыкнов ответила за нее герцогиня Сен-Генере, сидевшая через одного человека от меня. Кто кому достанется? Поддержала ее моя соседка. И я посмотрела сначала на нее, но виконтесса с увлечением следила за спором. Потом я перевела взгляд на герцогиню, которая ответила мне не менее скептическим взглядом, чем мой. «Пересядьте-ка, это она в Викантессе». Та сначала не поняла, но потом покорно уступила место герцогине. Не то, чтобы была обязана, но с такими людьми ссориться по дурацкому поводу слишком уж глупо. Да и я была довольна, поскольку и герцогине явно хотела пообщаться. «И что ты думаешь по этому поводу?» «Не знала, что тут собрались участницы». Я напряженно посмотрела на девиц. Знала бы, ни за что не пришла. «Тоже думаешь, что это может плохо отразиться на балах?» хмыкнула та. «Такое возможно», — аккуратно ответила я. «Такое очень вероятно», — согласилась девушка. «Но сбегать уже поздно. А вот послушать, что они...» Я мотнула головой в сторону спорящих. «Придумают. Лишним не будет». Герцогиня согласно кивнула. «И мы сосредоточились на препирательствах двух маркиз, одной из которых была Каролина. Причем делили они не кого-нибудь, а графа Леонтера». «Я слышала...» Герцогиня склонилась ко мне, но при этом не переставала наблюдать за противницами. «Что ты уехала вчера с маркизом Лошинара. Это правда?» Правда, я тоже не стала привлекать внимание к нашему общения. У меня сломался мобиль. Если бы не маркиза, я бы ночевала в лесу. Сломался или? Я бросила мельком взгляд на герцогиню. Пока неясно. Забрать его из леса невозможно, пока вода не уйдет. Да мы там с маркизом чуть не утонули, пока выезжали. Но это, скорее всего, все же случайность. Думаешь? Тут же второй человек, который мне задает похожие вопросы. Почему? «А ты не в курсе?» — нахмурилась герцогиня. «Сегодня же разослали информацию. Я с утра ездила в Академию, но перед этим получила пакет со списками. Нет, её прислали позже. Так что за информация?» «Вчера с охотой не вернулась Баранаса и в Фартау. Со стоянки она точно выехала, но больше ни её, ни её водителя никто не видел». «Как такое возможно?» «Вернее, я задумалась на секунду». В поле до выезда на шоссе свернуть некуда, а по заливным лугам, и когда сухо, особо не поездишь. А ранней весной, даже не учитывая шторма, там сухо не может быть по определению. Но и в город она не въехала. Значит, что-то произошло на небольшом отрезке между поворотом с поля и городом, Хм, я на секунду замерла. Ведь у нас скоро машина сломалась тоже на участке между столицей и поворотом в лес. А что, если дело не в плохом ремонте, а в том, что артефакт сломали намеренно именно в этом месте? Возможно, на артефакт, обеспечивающий энергию, воздействовать дистанционно? Возможно, на небольшом расстоянии при сильном коротком импульсе магии, при применении определенных и довольно сложных техник? Но это возможно. Хотели остановить именно мою машину? «Тоже возможно, но не обязательно. Может, сгодилась бы любая конкурсантка. Почему не напали? Либо потому, что мы быстро справились с проблемой, а может, потому что не ожидали второго человека. Да не просто какого-нибудь водителя, а будущего боевого мага. Или это всё-таки совпадение?» «Надеюсь, она найдётся». Через минуту, полностью осознав ситуацию, ответила я. «Я тоже надеюсь». Помолчав и внимательно на меня посмотрев, ответила герцогиня. А теперь еще один вопрос: как об этом узнал граф Риарди? Если он пришел в академию даже раньше меня, а ведь он точно знал. Если я думала, что этот сумасшедший день встречи закончится всего лишь перепалкой куриц с нелепыми попытками поделить женихов, то была неправа. Хотя до драки все-таки не дошло, тут я не ошиблась. Так вот, когда я наконец уже в сумерках добралась до дома, меня ждали аж два конверта из имперской канцелярии. В первом была информация о пропаже одной из невест, её данной и просьба о приказ в письменной форме отчитаться, когда я её видела в последний раз. А я её вообще видела? Ну, судя по изображению, припоминаю турнир по стрельбе. Вроде бы даже она вышла из первой подгруппы, но я с ней не соревновалась и лично знакома не была, о чём честно и написала. Во втором конверте была информация по следующему этапу. И этим этапом был мужской турнир-дуэль с использованием холодного оружия и магии. Невеста обязана быть и смотреть. В качестве площадки выбран полигон Академии как самый подходящий. На самом деле при казармах императорского полка тоже есть полигон, но я там была. Он довольно специфический, заточенный под задачи охраны первых лиц государства. Так что завтра я опять еду в Академию, надеюсь, что к тому времени уровень воды в реке немного спадет. Кстати, а вот интересно, не связано ли посещение Академии графом Риарди с этим турниром? А как это может быть связано? На первый взгляд никак. Во-первых, ни ректор, ни деканы не будут что-то подстраивать для победы одного из участников, тем более там всё будет под патронажем императора. Во-вторых, я в щите полигона копалась лично. Там можно подстроить несчастный случай, но не победу одного из участников. Вот если кто-то решит расправиться с противником тем же способом, что и я с бароном, будут проблемы. Два подряд сбоя щита точно станут расследовать, а там попасть под раздачу могу и я. Доказательств, конечно, нет, но... Но если Барри Ардзи захотел подстроить несчастный случай, то зачем идти к декану? К тому же он боевой маг-артефактор. Должен ведь понимать, что если что-то случится, то подумает в первую очередь на такого, как он. А может все наоборот? Он хотел доставить сюда, что щит починили? Но、ну, как вариант? В общем, что сейчас об этом думать? Я тут ничего сделать не могу. Да и рисковать своей бесценной шкуркой мне завтра не придется. Лучше подумать о другом. Например, о том, что происходит с Каро. Пока мы были в парке, подруга ко мне так ни разу и не подошла, даже не посмотрела в мою сторону. Азартно ругаясь с окружающими, строя плана по завоеванию мерзкого графа. Ещё вчера утром с ней всё было нормально, а после этих дурацких ставок что, всё? Многолетней дружбе конец? Как-то странно. Да из-за чего? По-другому это видится, если предположить, что Каролина сломала артефакт намеренно. Но по здравому размышлению это всё же не так. Не смогла бы она так точно рассчитать заряд, чтобы артефакта хватило ровно на то, чтобы доехать до места. Подруга, если она ещё подруга, из тех, кто магию не дозирует. Чего её сдерживать-то, силушку богатырскую? Да и с расчётами там не очень. Это мы, артефакторы по точным наукам, а стихийникам только бы подраться. Коружа с математикой физика и вовсе дружит плохо. А в артефактах разбирается на уровне... Смогу ли я что-то сломать или нет? Вот такие мы с ней разные. Она мускулы, а я интеллект. Сама себе любимую не похвалишь, никто не похвалит. Да. Так что у нас выходит? Пытались ли меня остановить на дороге, это науки неизвестно, и вряд ли будет известно. После нашей скорой реанимации артефакты и последующего его уничтожения вряд ли остались следы еще какого-то внешнего воздействия. Кто-то, возможно, специально повредил мой мобиль уже по приезде, но это тоже подтвердить или опровергнуть будет практически нереально. Его хорошо, если через неделю удастся выловить, и повезет, если из лужи, а не из озера, куда он вполне может уплыть. Что еще? Риарди и Шинара ведут себя странно. Один с неизвестными целями ходит по академии и тут же заподозрил, что мне специально повредили мобиль, будто бы что-то знал. Второй же и вовсе задает интересные вопросы, на которые лучше вслух не отвечать. А еще у нас пропала одна из участниц. Акаро превратилась в записную стерву, и последняя требует от меня каких-то действий. Правда, пока не знаю каких. Если подруга отойдет через пару дней, томстить будет как-то странно. А если не отойдет, то стоит ли тратить силы и эмоции? Может лучше сделать вид, что ничего не происходит. А если и происходит, то меня это не волнует. Да, наверное, так и сделаю. Не хочет дружить, но не очень-то и надо. Что я собачка, что ли за нее бегать?